Разрешение на ужин. Фабиан проголодался. Шеф во время работы мог надолго забыть о еде. Остальные были более приземленными. Орвел уже посмотрел на часы, вздохнул несколько раз и сказал будто бы про себя. «Пора бы подзаправиться» и вышел, как ни в чем не бывало. Шеф, казалось, этого не заметил. «Извините», – начал Андерсон на повышенных тонах, – «я понимаю, что в нашей поездке могут возникнуть ситуации, когда придется таскать пакеты, и все-таки, почему этот КГБшник все время должен торчать рядом?» «Вы что, действительно думаете?» «Спокойствие», – ответил шеф, – «он все равно ничего не понимает». В половине девятого, когда очередные новости были просмотрены, Андерсон сказал, что пойдет в свой номер. Шеф сидел за столом и что-то изучал в лупу. Фабиан тоже встал и вышел. Андерсон не пошел к себе, он ждал Фабиана, будто они сговорились. — Пошли, хватит этого идиотского ожидания, — сказал Андерсон строптиво. Фабиан кивнул. «Жаль, что Экапса нет», — заметил он. «Он подсказал бы, где можно подешевле поесть». Когда они проходили в фойе, им встретился Экапс. «Мы решили поискать, где можно перекусить», — сказал Фабиан. «Помоги найти». «А там, что Экапс указал наверх, уже все?» «Кажется, сегодня ничего уже не произойдет», — ответил Андерсон. «По крайней мере, в нашем присутствии нет необходимости». Фабиан мысленно с ним согласился. Вряд ли шеф вообще заметил, что их нет в номере. До того, казалось, он был погружен в свои планы. Но едва они отошли от гостиницы на сто метров, как услышали окрик «Эй, вы там, вернитесь!» Это был шеф, который торопливо спускался по лестнице. «Солдат не покидает своего поста», — произнес он коротко. «Мы хотели пойти куда-нибудь поесть», — объяснил Фабиан. Шеф подумал секунду, посмотрел на часы, покрутил головой и затем кивнул. «Ну ладно, пошли». Они отправились в старый город, в греческий ресторан. В сумрачном помещении звучала мелодия сертаки, хозяин подал им меню. Фабиан впервые попробовал греческое пиво. При оплате вышло маленькое замешательство, потому что ни у кого из них не было представления относительно общего финансового положения. Никто не знал, в чьих руках и в каком количестве находятся, так сказать, общественные деньги. На сей раз расплатился Фабиан. Ночью, прежде чем разойтись по комнатам, они постояли с Экапсом и Андерсоном в коридоре и обсудили между собой обстановку. Андерсон был возмущен. «Мы что, так и будем торчать при нем?» «Вполне возможно», — кивнул Экопс стоически. «Кстати, у Хайли Селосия говорят такой же стиль работы». Экопс провел с шефом целую неделю и знал, что говорил».